Глава 12. Деревня. Приём магической крови тяжело дался девушке, так как она на сутки потеряла сознание. И если первые несколько часов я особо не переживал, то вот к вечеру начал беспокоиться. Девушка еле дышала, а сама она была очень холодной. Поэтому пришлось сильно натопить землянку и дежурить около неё по очереди. Только под утро она пришла в себя, но у неё была сильная слабость. И ходить Виктория могла с трудом. Только под вечер состояние улучшилось, и она сообщила, что ее показатели магии выросли сразу на два пункта, и она получила навык зелья варенья. Игрок Виктория. Уровень нулевой. Сила 3. Ловкость 6. Интеллект 6. Удача 5. Харизма 10. Выносливость 4. Здоровье 60. Мана 120. Возможная причина такой реакции организма... Это слабое здоровье или повышение характеристики сразу на 2 единицы. Пока было время, я изучил, что из полезного у меня есть в инвентаре и как это может нам помочь. У меня нашлось 6 рун, которые я собрал за последнее время. Можно попробовать наложить их на оружие. Только вот какой эффект это даст, трудно сказать. Достав лук, который Вика отвязала от себя, чтобы мы могли осваивать его, осмотрел его характеристики. Малый лук первого уровня. Урон от 20 до 30 единиц. Вероятность критического урона 2%. Предназначен для охоты на зверей. Понял, что тратить на него рону смысла нет, так как он низкоуровневый и предназначен для охоты, а нам требуется оружие для убийства людей и с серьёзным уроном. Значит, этот вариант сразу отпадает. Поэтому переключаю внимание на мечи, которые у нас с маёром одинаковые. Системный меч второго уровня. Урон от 50 до 80 единиц. Шанс на критический урон 5%. Шанс нанести двойной урон 10%. Требует навыка владения мечом. Положив оба меча перед собой, достал имеющиеся руны и сразу отложил две руны воздуха в сторону. Для мечей они не подходили, поэтому оставил их для копья. Первым делом попробовал наложить на меч руны огня одну за другой. Но они рассыпались, выдав одинаковое системное уведомление. Наложение руны огня прошло неудачно. Попробуйте ещё раз. Затем использовал руну молнии, и она наложилась на меч, сразу выдав системное сообщение. Системный меч второго уровня. Урон от 60 до 90 единиц. Шанс на критический урон 20%. Шанс нанести двойной урон 30% может напитываться маны на 10 единиц и наносить удар разрядом молнии с уроном от 5 до 10 единиц. Требуется навык владение мечом. Получив удачное наложение, задумался, что делать с мечом: оставить его себе или отдать Михалычу. С одной стороны, такое оружие мне не помешает, а с другой стороны, ему тоже нужно иметь заклинание молнии, и для него такой меч будет удобнее. Поэтому отдал его ему. Следом пытаюсь активировать последнюю руну, которая у меня есть. Это руна света. И она тоже рассыпается, выдав уведомления. Наложение руны света прошло неудачно. Попробуйте еще раз. Отложенные руны в воздух и убираю в инвентарь. После чего достаю книгу заклинаний и открываю ее. Книга заклинаний. Заклинания. Щит молний. Расход маны от пяти единиц в минуту. Заклинания. Удар монии, урон от 15 до 30 единиц, дистанция 15 м. Вот теперь нужно решить, кому её передать. Самый слабый из нас игрок это Виктория, и развиться в полноценного мага ей будет правильно, но и слишком это дорогой подарок. Хотя оставлять её без возможности нанести нормальный дистанционный удар не имеет смысла. Лук за оружие пока можно не считать. Значит, Придётся передать книгу ей, как и посох. Надеюсь, она разберётся, как он работает, после привязки, так как у меня он не распознаётся, а привязывать магическую штуку к себе я опасался. Может оказаться, что количество привязок ограничено, как с магическими книгами. К вечеру, когда девушка уже себя нормально чувствовала, я решил с ними поговорить насчёт завтрашнего дня. Судя по тикающему счётчику, завтра после обеда спадёт моя метка, и можно будет идти в деревню. Только вот идти всем вместе я посчитал опасным и предложил сходить на разведку самостоятельно. До деревни идти 4 часа, и для игроков я скрою свою метку, а со старостой деревни встречусь, когда она полностью спадёт. Если всё удастся, то к вечеру смогу вернуться обратно. После короткого спора так и порешили. Азевса я оставлю с ними, не желая его светить. Ночь прошла спокойно, и на утро, после небольшой тренировки, я отправился в ближайшую деревню. Дойдя по просеке до дороги, решил идти не по ней, а рядом, особо не торопясь, так как времени было ещё достаточно. Уже на подходе к деревне набрёл на засаду, которую устроили четыре игрока: маг, лучник с небольшим луком и два мечника. То, что они кого-то ждут, мне стало понятно через несколько минут наблюдения за ними, так как они стояли за поворотом дороги, скрываясь в придорожных зарослях. Подходить близко я не рискнул, поэтому медленно обошёл их по большой дуге, решив взглянуть на них на обратной дороге. На дорогу вышел перед самой деревней, просидев почти час в ожидании, когда спадёт метка. Сама деревня очень походила на обычную российскую деревню в какой-нибудь глухомане. Только отличием было отсутствие столбов с проводами. Окна были маленькие, а дворы довольно большие. По периметру деревни шёл высокий забор, который являлся частью дворов, и поэтому пришлось идти через главный вход, где меня встретили два парня с копьями, сидящие рядом с воротами. Они, увидев меня, встали, дождались, когда я подойду. Добрый день. Вы первый раз или уже зарегистрированы в баронстве? «Я новичок, поэтому подскажите, куда я попал?» — спросил я. Они явно оживились при моих словах. «Пять золотых!» — проговорил рыжий парень. «Ха! Да откуда такие деньжища? Лучше скажите тогда, где староста, мне с ним поговорить надо. Пусть тогда он все расскажет». «Не прокатило!» — проговорил охранявший ворота парень и тяжело вздохнул. «Иди прямо, увидишь каменный дом, не ошибешься, он тут один такой». Там и спросишь главу деревни. Нападения на других игроков или жителей деревни строго запрещены. Если это произойдет, то получишь красную метку сроком на год. Важно ответил белобрысый парень. Молча кивнув, пошел искать каменный дом, по дороге осматривая все вокруг. Домов было много, да и хозяйственных построек было немало на каждом дворе. С виду мне показалось, что она маленькая, но она была вытянута вдоль главной дороги, И тянулось достаточно далеко. Что удивило меня при встрече с охранниками, так это наличие небольших полос металла на шее, на что я вначале не обратил внимания. Но вот в виде работающих тут людей я наблюдал похожие ошейники на всех встречных. И это мне сразу не понравилось, поэтому шёл с опаской, думая, куда бежать в случае опасности. Дом старосты был виден издалека так как он был двухэтажный и действительно сделан из камня. На входе стояли еще два парня, один с копьем, а второй с мечом на поясе. И оба имели небольшие щиты, ну и, как все, ошейники на шее. «Где найти главу деревни?» — спросил я. «Проходи прямо в дверь и направо. Он там сидит, у него как раз сейчас никого нет», — ответил мечник. Взойдя на крыльцо, зашел в небольшую прихожую и увидел справа открытую дверь. Когда я зашёл внутрь, высветилось сообщение. Внимание. Вы выполнили скрытое задание и достигли деревни Безопасного места. Убийства и дуэли тут строго запрещены. В случае нападения на жителей или игроков вы будете строго наказаны. Вам необходимо пройти регистрацию самому и зарегистрировать свою группу. После этого вам выдадут первое системное задание. Староста был здоровенный мужик, под 2 м, с широченными плечами и накачанной мускулатурой, одетый в нательную рубаху с поясом и кожаные штаны, во всё чистое и высокого качества. На шее у него также висел ошейник, хотя он и пытался скрыть его высоким воротником. Добрый день. Смотрю, вы в первый раз пришли к нам и уже третьего уровня, да ещё и со множеством навыков. Довольно необычно. Я вынужден спросить, как вы смогли достичь такого уровня? Я убил пару волков и зверок-кабанов, ответил я. Странно, но вы сказали почти правду. Вероятно, вам очень повезло. Ну да ладно. Красной метки на вас нет, поэтому предъявить вам я ничего не могу. Для регистрации в баронстве и доступа к торговой площадке, системной переписке и регистрации отряда вам для начала нужно положить руку на этот магический шар. Не видя опасности, подошёл ближе и положил руку на шар, стоящий на углу стола. Внимание. Вы зарегистрированы в Боростве Злодар. Вам доступны все торговые площадки, лавки, услуги мастеровых, гостиницы и многое другое. Вам доступны дополнительные услуги. Плата за доступ к системным сообщениям. 1 золотой в месяц списывается автоматически. Доступ к системе сообщений. 1 золотой в месяц. Доступ к аукциону. 10 золотых в месяц только в городах Баронства. Регистрация в гильдии 1 золотой в месяц. Налог за гражданство Баронства 1 золотой в месяц. Жильё и тепло платить дополнительные услуги? Да, нет. Все системные сообщения меня порадовали, но прежде чем соглашаться, решил задать пару вопросов. Подскажите, почему все вы в вашенниках? Поморщившись, староста ответил: Мы все попали в рабство к системе и теперь должны служить ей всю жизнь. А с учётом того, что система продлевает её до 1000 лет, мы практически бессмертны. Только не спрашивайте, как это произошло. Выйди из песочницы, вы всё узнаете, а пока эти сведения вам недоступны. Мне сообщили, что я должен выполнить какое-то задание. Что именно? спросил я. Есть простые, есть сложные, есть прибыльные, но тут всё зависит от вас. Произнёс староста, сделав характерный жест, потеряв правую ладонь. Если я правильно понял, то это намёк на деньги. Достав из инвентаря один золотой, я подбросил его на ладони. Значит, вам простое задание, спросил он, добавив ещё один золотой и взглянув на недовольное лицо ещё один. Я увидел кивок. После чего положил их на край стола, после чего они тут же исчезли от взмаха руки старосты. Внимание. Вам необходимо убить волков на юге от деревни, которые терроризируют её уже несколько месяцев. Если вы принесёте одну шкуру волка, этого достаточно для выполнения задания. Вы получите 5 золотых и один навык на выбор. Задание повышенной сложности: убить всех волков и принести все их шкуры. За это вы получите дополнительную награду и один приз на выбор, а отношения жителей деревни улучшатся на 5 единиц. Сейчас 0 единиц, отношения нейтральные. При выполнении задания возможны дополнительные бонусы и скрытые задания. Вот то ли сейчас удача моя сыграла, или то, что я дал денег старости. А может, все вместе? Решив не откладывать, достаю первую шкуру волка и выкладываю ее на скамейку рядом со столом. Это всё или вы хотите закрыть задание полностью? спросил староста. Взглянув на него, решил достать все шкуры, включая ту, в которой спал Зевс. Внимание! Вы выполнили задание старосты. Вам начислено 40 золотых. Вам доступен на выбор два навыка или четыре случайных. Вам доступна одна точка характеристики. Отношение жителей деревни увеличено на 5 единиц. Сейчас 5 единиц. Вы почётный гость деревни. «Вам доступны дополнительные услуги и системные задачи». «Я рад поздравить вас с новым статусом», — проговорил староста. Достав сразу десять золотых, показал их старости и спросил. «Есть еще, на чем можно подзаработать и что мне полезно узнать?» — спросил я. Староста, не отрывая взгляда от монет, задумался, потом сказал. «Приходи завтра, после обеда, и я подберу тебе такую возможность». Хорошо, а где можно найти лавку, чтобы хорошо продать товары? спросил я. Можно через меня, а можно через торговую площадку прямо здесь. Достаточно оплатить услуги. Товар можешь выкладывать на лавку. произнёс староста, махнув рукой, и шкуры волков исчезли. Решив не мелочиться, оплатил все доступные услуги на месяц и, включая налог, внёс ещё 14 золотых. Тут же появилась иконка торговой площадки. После чего первым делом выложил каменный нож, и мне высветилось перед глазами: "Желаете продать за 0,2 золотых?" Да нет. Добавив ещё четыре ножа, доведя цифру до 1, согласился с продажей. И тут же они исчезли, а у меня стало на одну золотую монету больше. А если я потом захочу купить, то какова будет цена? спросил я и заметив характерный жест положил на стол один золотой в 5 раз дороже а если поднимете харизму до 10 то сможете купить в 2 раза дороже цена на продажу одинакова для всех ответил староста после этого я стал избавляться от разной мелочи которой было много в инвентаре только оставил полезные вещи которые можно использовать в будущем и все системные получив за всё 18 золотых Но зато существенно освободил свой инвентарь. Открыв вкладку аукцион, прочитал сообщение: "Для доступа к аукциону посетите город". В принципе, общая картина мне была понятна, и я решил, что пока хватит. Прогуляюсь по деревне и отправлюсь в обратную дорогу. "Благодарю за помощь. Завтра я вас навещу", сказал я и, убрав деньги, собрался выйти из дома, как меня окликнул староста. Есть полезная информация, пять золотых, проговорил он, а я не став мелочиться, тут же положил их на стол. Недавно кто-то в окрестностях нашей деревни убил членов отряда Хромова, и сейчас он нанял отряд из нескольких человек, которые ищут этих игроков по округе. Зная, чем он занимается, советую быть осторожным и не попадаться им. Они могут напасть на любого путника за пределами деревни, поэтому будьте осторожнее. Осмотр деревни занял почти час. И сделал это я не зря. Зайдя на постоялый двор, узнал стоимость питания и комнат для ночевки. Но самое главное — смог найти кожевника и продать ему простые шкуры зверокабанов за цену в два раза большую, чем предлагалось на торговой площадке, получив двадцать три золотых. Будь больше времени, я бы, конечно, задержался, но мне еще предстояло идти назад и разбираться с возможной засадой. Выйдя из ворот деревни, отправился в обратную дорогу и также спрятался в лесу, как только та скрылась из виду. Далеко пройти не удалось, так как вначале взыграло чувство опасности, и я затаился. А следом увидел, как по опушке леса идёт копейщик, виденный мной ранее, а по дороге шёл маг. Они оба внимательно осматривали окрестности. Кого-то ища, и, судя по всему, этим кто-то был я. Каким-то образом они узнали, что я пришёл в деревню и вышел из неё в их сторону. Поэтому, попытавшись спрятаться, приготовился активировать невидимость. Но всё обошлось. Моих навыков охотника хватило затаиться так, чтобы они меня не заметили. Как только они отошли подальше, я поспешил к землянке. Похоже, надолго задерживаться в ней не стоит, так как они могут расширить поиски, и не уверен, что мы все переживём эту встречу шёл, не торопясь, стараясь не шуметь и не оставляя следов. Поэтому к своей конечной точке маршрута вышел только поздним вечером. Понаблюдав ещё полчаса за землянкой и осмотрев окрестности, понял, что пока опасности нет. Войдя в землянку, встретил два обеспокоенных взгляда, а Вика даже бросилась ко мне на шею со словами: "Я так волновалась за тебя, почему так долго?" Мне было приятно, что девушка обо мне беспокоится. Ой, кого-то не уверен, что мне нужны серьёзные отношения. Сейчас она под впечатлением от того, что я её спас, но это скоро пройдёт. А в мире, где нас могут убить каждую минуту, опасно заводить всякие шуры-муры. Да и их ещё могут использовать против нас двоих. Конечно, девушка мне нравилась, но и голос разума советовал мне держаться на расстоянии ото всех. Под ногами крутился зявс, поскуливая и пытаясь залезть на руки. Пока рассказывал результаты моего похода в деревню, закинул одно очко в силу, повысив здоровье, так как оно может потребоваться в случае встречи с охотниками за моей головой. После открыл навыки, изучил два случайных, и мне выпало: шитьё, базовый навык первого уровня, лекарь, базовый навык первого уровня. Шитьё мне, конечно, пока не нужно. А вот повысить лекарское дело необходимо. Поэтому сразу вложил 60 баллов, доведя навык до третьего уровня. И в итоге у меня осталось 65 свободных баллов. Долго рассказывать в темноте было неудобно, поэтому завтра решил выйти с первыми лучами солнца, отправившись в деревню только через лес, ориентируясь по моей карте.